Вас еще не было. Мы только-только фиолетовое пятно обнаружили. Он все вакуум да вакуум. И пристал. Вы, говорит о вакууме, дирака слышали? Ну, а я честно, нет, сэр. А кто такой дирак, знаете? Я опять, нет, сэр. А Эйнштейн? Ну, об этом я слышал еще в колледже.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 Почему-то стал темнее, хотя до вечера было еще далеко. «Гроза, что ли, собирается?» — спросил я, выглядывая с веранды. «Гроза прогнозом не предусмотрена, без осадков», — важно сказал Толька. Все засмеялись, даже Мартин, которому я перевел реплику Тольке. «Все прогнозы врут. Наш тоже», — сказал он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 Но что-то на небе все же привлекло его внимание. Он нахмурился. Какой-то сумеречный заслон закрывал от нас дальние, незатемненные тучами неба. И в этой непонятной сумеречности то и дело мелькали какие-то тоненькие, но яркие белые вспышки, точно искры электросварки.